Глава двадцать Экзамены были пройдены, все дела завершены. А осталось последнее выпускной. И пройдет он именно сегодня. В предвкушении праздника я тихо собиралась в своей комнате. Макияж нежный, но в то же время не детский. Никаких розовых цветов. Я уже почти взрослая, поэтому не могу себе позволить макияж Барби. Это просто неприлично. Самое удивительное, что дата выпускного четко совпала с моим днем рождения. Я близнецы. Может, поэтому во мне как будто два абсолютно разных человека, которые постоянно не могут найти консенсус? То я очень хочу стать взрослой, то хочу продлить период детства. То безумно люблю Стаса, то не переношу его. Возможно, такие метаморфозы свойственны всем юным девушкам. Но для меня они слишком личные поэтому я не могу обходить их стороной. Спустившись вниз, я почему-то не ожидала Стаса. Мне казалось, он не пойдет на мероприятие. Во всяком случае, он избежит капустник. И если уши и пойдёт на выпускной, то на завершающую его часть. Бал! Но Стас уже был внизу, в красивом фраке и с умопомрачительной прической. То ли он вызывал домой парикмахера, то ли сам научился делать такие стильные прически, не знаю. Я же просто причесала волосы и закрепила их заколкой. Поэтому на его фоне моя прическа выглядела довольно просто. А вот платье было точно под стать. «Прекрасно выглядишь!» Сразу одаривает меня комплиментом мой горячо любимый сводный братец. «Ты сам хорош!» — отвечаю. Хотя слово «хорош» слишком слабо. Он выглядит прекрасно. Снова гордость подкатывает груди. Таким парнем не стыдно похвастаться перед подругами? Если, конечно, у тебя есть те самые подруги, которые порадуются за тебя, они будут скрипеть зубами, сгорая от зависти. Позавтракаем и поедем на капустник. Я думала, что капустник ты точно пропустишь. Вспоминая, как Стас закатывает глаза, глядя на школьные выступления, я высказала свое мнение. «Я ради тебя туда иду». «Знаю ведь, что будут демонстрировать успехи лучших учеников и учениц, а ты выиграла в международном художественном конкурсе, чем подняла престиж школы. К тому же ты участница театрального кружка, поэтому я уверен, что ты обязательно будешь выступать перед нами. Разве я могу такое пропустить?» Он нежно обнял меня за талию. «Ты прав, я буду выступать», — ответила немного краснее. «Я люблю сцену» хотя никогда не планировала связать свою жизнь с ней. Впрочем, я до сих пор не определилась, что хочу делать после окончания школы. Кажется, это очень серьезный выбор. Ведь то, что я решу, будет влиять на мою дальнейшую жизнь. И не хотелось бы потерять несколько драгоценных лет на какую-то неинтересную для меня ерунду. Жизнь — это дар, который нельзя растрачивать попусту. Это я поняла к своим годам точно. Я с удовольствием посмотрю на твое выступление. Поэтому капустник я точно не пропущу. Мы позавтракали и поехали вместе с родителями в школу. Мы позавтракали и поехали вместе с родителями в школу. Там, в роскошном актовом зале, нас ждал первый этап выпускного. Стоя в очереди к закулисью в ожидании выхода на сцену выпускников перед зрителями, родителями и родственниками тех, кто наконец вот-вот получит аттестат, Я нервничала. Совсем неподалеку от меня была Натали. Она делала вид, что совершенно меня не замечает. Я же держала за руку Стаса, боясь его отпустить. Натали бросила на меня холодный взгляд, что я даже вздрогнула. Что случилось? Стас нежно шепнул в ухо, отчего выражение лица Натали стало еще более холодным. Да ничего особенного. Моя заклятая подруга не одобряет то, что мы с тобой вместе. «Да ты что?» Он нежно захватывает меня в объятия и начинает целовать. От его порыва я даже немного теряю ориентацию. Нам же через минуту выходить на сцену, а я такая помятая после общения с ним. Снова бросаю взгляд на Натали. Она демонстративно на меня не смотрит, хотя я уверена, она все прекрасно видела секунды ранее. «Всё, всё, все, выходим подталкивает первую пару зауч. Ольга Кравцова и Сергей Иванов. Директор школы приглашает на сцену учеников. Первая пара гордо шагает по сцене. «Поздравляю вас с окончанием школы!» Он вручает им аттестаты, а стоящие рядом учителя по очереди целуют выпускников в щеки. Называется «Следующая пара». Они также гордо шествуют по сцене. «Мы подвигаемся ближе к выходу». «Как я выгляжу?» — спрашиваю Стаса. Лучше всех. Он мне подмигивает. Еще три пары, и мы со Стасом также получим свои аттестаты. Для меня этот момент своего рода черта, которая делит жизнь на до и после. После получения аттестата я буду действительно взрослым и самостоятельным человеком. Понятно, что я еще несколько лет буду учиться плавать в этом сложном и быстро меняющемся мире. Но уже все ошибки, совершенные мной, будут исключительно моими. Сейчас можно многое списать на родителей, на их непонимание, на их характер, на то, что недолюбили. Причин пенять на родителей много, и большинство из них действительно имеют под собой почву. Только взрослый человек умеет справляться с трудностями. Взрослый умеет подняться в случае неудачи, умеет не винить всех кругом в своих ошибках. Я надеюсь, что с получением аттестата я стану таким взрослым человеком, Каким всегда мечтала стать.